Ханна. 1940ой, 1942ой. Моя мать скучала по утренней прохладе. Она ненавидела бесконечное лето и постоянные тропические ливни на острове. Это архипелаг Лягушек и Декарей. Разве ты не скучаешь по смене времён года? Думаешь, мы когда-нибудь снова будем радоваться осени, зиме или весне? Лето должно быть сезоном «А не вечностью, Ханна!» — повторяла она. «Мы жили на острове, где было только два сезона — сухой и влажный, где все росло очень буйно, где все жаловались и говорили только о прошлом, как будто они знали, что такое прошлое на самом деле. Прошлого не существовало, это была иллюзия. Назад дороги не было. Теплым и влажным днем, 31 декабря, мама вернулась в Гавану с Густавом. Это был самый крошечный ребёнок, которого я когда-либо видела, ни одного волоска на голове и очень крикливый. Он похож на ворчливого старика, смеялась Гортензия. Появление ребёнка изменило требовательную синьору Альму, по крайней мере, на некоторое время. Она не жаловалась ни на открытые окна, пропускающие солнечный свет, ни на шум голосов и звон посуды соседей. когда те кормили своих детей рисом и чёрной фасолью. Она также не возражала, когда мы включали на кухне по радио дурацкие мыльные оперы, полные предательств, слёз и внебрачных беременностей, или когда Гертэнзи учила меня готовить вкусные пончики, или когда мы наводнили дом запахами ванильной эссенции и корицы. В ту первую ночь мы с мамой и братом остались одни. Эулоджио уехал встречать Новый год со своей семьей в Гуанабакуа, а Гортензия попросила несколько дней отпуска. Они оба должны были вернуться не раньше 6 января. Как только они уехали, мама преподнесла мне большой сюрприз. «Папа в порядке». Я не стала спрашивать, откуда она знает. Если бы она получила другое письмо, то сказала бы мне. Я старалась не показывать никаких эмоций и только пыталась развлекать малыша, который не реагировал ни на песни, ни на смешные звуки. Отсутствие новостей от Лео занимало все мои мысли. Я не понимала, почему от него не было никаких вестей. Я вдруг поняла, что мы впервые оказались одни в незнакомом прожджебном городе, одни с новорождённым ребёнком. без семейного врача, без человека, к которому мы могли бы обратиться в экстренной ситуации. Гортензия оставила нам немного приготовленного мяса, об остальном позаботилась я. Когда мама увидела, что я пошла на кухню, она явно не могла поверить своим глазам. Казалось, она думала: "Я потеряла дочь. Если бы я отсутствовала ещё месяц, я бы её совсем не узнала". Она вернулась в свою комнату с ребёнком в плетёной корзине, которую Гертензия принесла домой перед возвращением матери из Нью-Йорка. Она выслала её красивыми одеялами, расшитыми голубым шёлком, и назвала Моисей. Она говорила: "Подвесь сюда Моисея. Не надо ни ставь его так высоко. Покачай ребёнка в Моисее, и ты увидишь, он быстро заснёт". Сначала мы даже не понимали, что она имеет в виду. Этот моисей оказался очень полезным в первые месяцы жизни Густова, потому что мы могли легко носить его по дому и даже выносить на террасу, чтобы на закате или рано утром он мог застать солнце, когда оно было самым ласковым, если так можно было сказать. Мама говорила, что как растениям, детям нужен тепло и свет, и поэтому я организовывала ежедневные солнечные ванны для брата. «В тот последний день декабря мы втроем уснули около девяти часов в комнате моей матери. Это был долгий и утомительный день. Густав требовал, чтобы его кормили каждые три часа, иначе его крики были слышны, наверное, даже на Северном полюсе. Каждый раз, когда мама кормила его грудью, он засыпал, но стоило ему проснуться, как он снова начинал протестовать. И этот цикл длился бесконечно. У нас не было настроения праздновать. На самом деле... Праздновать было и нечего. Мы вдвоём застряли на Карибах. Папа скрывался с другими нечистыми людьми в Париже, за ними по пятам шли огры. А теперь у нас был маленький мальчик, который всё время заставлял меня задаваться вопросом: зачем мы привели его в этот враждебный мир? Так что мы легли спать, почти не осознавая, что один год закончился и начинается другой такой же ужасный. В полночь мы услышали взрывы. И необычная для нашего тихого района суматоха. Мама проснулась и закрыла окна и задёрнула шторы. Мы пошли в мою комнату, чтобы выглянуть через ставни, и увидели, что наши соседи выбрасывают на улицу вёдра с водой. Некоторые из них даже бросали вёдра, наполненные льдом. Непонятно было, что происходит. Угрожают они нам или это просто буйные местные обычаи. Наша соседка открыла бутылку шампанского экстравагантным жестом. Пробка вылетев чуть не попала в наше окно. Она отпила прямо из бутылки и передала её своему мужу, лысому без рубашки, сочмен в волосатой грудью. Потом началась музыка, гуарача, их крики с Новым годом со всех сторон. Закончился не только год, но и десятилетие. Зловещий 1939 год уже принадлежал прошлому. Мама наблюдала за странным местным празднованием из нашего малого Трианона. защищённая стенами дома, который она постепенно превращала в крепость. Увидев нас в окне, соседка подняла бутылку, из которой шла пена, и прокричала: "С праздником! Счастливого 1940 -го года!" Мы снова легли спать и проснулись уже в другом десятилетии. Наша жизнь изменилась. У нас появился новый член семьи маленький мальчик, который проводил больше времени на руках у незнакомой женщины, чем у матери. Мало-помалу, хотя нам было трудно это признать, Гортензия, по-своему, стала еще одним розенталем. Я не могла понять, почему эта женщина так решительно пыталась покрыть Густава тальком и зачем смачивала его голову одеколоном каждый раз, когда переодевала. Как только его брызгали этой пахнущей спиртом с сиреневой жидкостью, он начинал реветь. «Это помогает от жары», — уверяла Гортензия. На этом острове охлаждением было манией. Или, скорее, навязчивой идеей. Та же идея охлаждения объясняла наличие пальм, кокосовых орехов, зонтиков, электрических и ручных вентиляторов, а также лимонада, которые пили в любое время дня и ночи. «Садитесь у окна, тут ветерок. Давайте пройдемся по другой стороне улицы, где есть тень. Давайте подождем, пока солнце сядет. Пойди окунись, накрой голову, Открой окно, чтобы было больше воздуха. С охлаждением по важности мало что могло сравниться. Гортензия выкрасила комнату моего брата в голубой цвет и повесила на окна кружевные занавески, которые очень подходили к белой мипеле. Густав пока что был всего лишь розовым пятном среди голубых простыней, а его веснушки и рыжеватые волосики только начинали появляться. Его единственными игрушками были деревянная лошадка-качалка, стоявшая без дел у окна, и печального вида серый плюшевый мишка. Мы говорили с ним по-английски, чтобы подготовить его к будущему переезду к папе в Нью-Йорк. Гортензия смотрела на нас в недоумении, пытаясь понять язык, звучавший для нее грубо. «Зачем вы усложняете жизнь бедному ребенку, который еще даже первого слова не сказал?» — бормотала она про себя. Она говорила с Густовым по-испански, с материнской мягкостью и своеобразным ритмом, к которому мы не привыкли. Однажды утром, когда она переодевала его, мы услышали, как она разговаривает с ним. Что хочет сказать мой милый маленький поляк? Мы с мамой широко раскрыли глаза, но ничего не сказали, просто рассмеялись и позволили ей продолжать. В тот день я поняла, что мама ещё не сделала Густову обрезание. нарушив древнюю традицию. И я не осуждала ее, у меня не было на это права. Я понимала, что она делает все, что в ее силах, чтобы стереть все возможные следы вины. Вины, которая заставила нас бежать из страны, которую я когда-то считала своей. Она хотела спасти сына, дать ему шанс начать жизнь с нуля. Он родился в Нью-Йорке, сейчас живет на Кубе и никогда не узнает, откуда родом его родители. Это был идеальный план. Но с обрезанием или без него здесь Густов был бы просто ещё одним поляком. Гортензия, не спросив у нас, подарила брату маленькую золотую булавку с бусинкой. Маме было неловко. Она не знала, поблагодарить ли за подарок, вернуть ли его обратно или заплатить за него. Она также думала, что носить булавку на ночных рубашках опасно, даже если она из золота. Маленькая бусинка, висящая на булавке, всегда была прикреплена к его белой льняной рубашке, с той же стороны, что и сердце. Она сделана из чёрного янтаря, который отваживает зло, объяснила Картензия маме очень серьёзно. Она не искала одобрения или неодобрения, потому что была уверена, мы тоже желаем мальчику только добра. Чёрный камешек на груди должен был стать его талисманом. Мы согласились с Гортензией, понимая, что если часть детства Густова пройдёт на Кубе, он должен научиться ладить с обычаями и традициями страны, которая его приютила. Защитанные месяцы моё тело вдруг изменилось. Изгибы и выпуклости стали появляться там, где я меньше всего ожидала их увидеть, и из-за жары я начала носить свободные блузки. Но однажды утром, увидев, как я поднимаю Густова из маисея, Мама, казалось, внезапно поняла, что происходит, и тут же ушла на кухню, чтобы тайно побеседовать с Гортензией. Я не была готова стать женщиной. В своих снах я всё ещё видела Лео мальчиком, и меня пугала мысль, что пока я расту, он останется таким же маленьким, каким мне запомнился. Через несколько дней появился Эулогио с посылкой, которая должна была изменить нашу жизнь в Малом Трианоне. Это была швейная машина Зингер вместе с запасом ткани, которая еле прошла в дверь столовой. Я пришла в восторг, потому что по крайней мере теперь было чем заняться, и принялась раскладывать разноцветные рулоны ткани в шкафу вместе с коробками пуговиц, клубками пряжи, шёлковыми лентами, пучками кружев, резинками и монетами. Это было ещё не всё. Были также длинные рулоны папиросной бумаги, измерительные ленты, иголки. и на пёрстке. На маленьком железном столике стояло то, что Гортензия называла лапкой, механизм, содержащий иглу, шпульку и шкив. Внизу находился ножной привод, которым я любила управлять всякий раз, когда меня просили намотать нитку на шпульку, потому что у меня были глаза позорче. Мы называли машинку просто Зингер. Дизайнер и швея проводили время, измеряя меня и придумывая выкройки для моего нового гардероба, который мы украсили бантами и кружевами. Они забыли о своих заботах и сосредоточились на подтяжках, воланах и складках. Вскоре после этого Эулоджио принёс манекен, который вызвал у мамы почти что эйфорию. Я думаю, в те дня она была счастлива, хотя её новая кубинская униформа и производила противоположное впечатление. Чёрная юбка и белая блузка с длинными рукавами, застёгнутая под самое горло. Берлинский шик багине уступил место сдержанной простоте. По правде говоря, у неё не было ни времени, ни сил на ностальгию. Её ритуалы красоты также свелись к домашней стрижке. Гортензия выпала следить, чтобы мамины локоны оставались длинной, ровно до плеч. Стриги, Гортензия, не бойся. отбадривала мама своего начинающего парикмахера, который осторожно отрезал волосы по сантиметру. Гортензия вязала для Густова кардиганы, которые он отказывался носить, и накрахмаливала его воротнички так сильно, что он начинал выть, как только их видел. Чтобы утешить, она прижимала его к груди и пела народные кубинские песни о смерти и погребении, от которых у меня волосы вставали дыбом. но брата по какой-то непонятной причине это действительно успокаивало. К двум с половиной годам Густав стал любознательным ребёнком, беспокойным и непокорным. В нём не было ни капли резенталевской сдержанности. Он проявлял свои эмоции более чем открыто. Меня он воспринимал скорее как тётю, чем сестру. Ещё мама и я были тронуты его близостью с гортензией. Для него испанский был языком ласк, игр, вкусов и запахов. Английский же означал «порядок» и «дисциплину». Мать и я, очевидно, были частью последнего. Мы упустили момент, когда имя «Густав» в честь капитана корабля превратилось в «Густаво», но смирились с этим. Испанский вариант больше подходил этому нетерпеливому мальчику, который почти всегда бегал полуголый и весь в поту. У него был зверский аппетит. Гортензия кормила его кубинской едой, рисом с черными бобами — Коричневым фрикасе, жареными бананами и сладким картофелем, густыми супами, полными овощей и колбасы, а также десертами, которые я научилась готовить как заправский повар. Вечерами я помогала Гертензе делать сладости, которыми она обычно баловала брата. На самом деле, Анна наверняка с удовольствием назвала бы его своим ребёнком. Она всё время говорила с ним лепеча и ссюсюкая. Густаво ничего не унаследовал ни от матери, ни от меня. Мы не сумели передать ему ни одной привычки или традиции. Мы не знали, что будет, когда он узнает, что его родной язык немецкий и что его фамилия не Розен, а Рзенталь. Густаво всё время проводил с гортензией. Тревожная из-за отсутствия папы мама всё меньше и меньше занималась его воспитанием. Неуверенность в себе, отсутствие вестей и невозможность думать о будущем не позволяли ей сосредоточиться на ребёнке. которого она не собиралась приводить в этот мир. Иногда Густаво даже спал в комнате Гортензии или ездил с ней на выходные в дом её сестры Эспирансы, где они также не праздновали дни рождения, Рождество или Новый год. Для Густаво жизнь за пределами Малого Трианона существовала благодаря этой простой женщине, которой мы платили за службу. По ночам Гортензи уклад вл его спать, рассказывала ему страшные истории о ведьмах и спящих принцессах и пела колыбельные: "Спи, дитя моё, спи, любовь моя, засыпай, моё сердечко". Это было её заклинание, чтобы заставить Густава успокоиться до следующего утра. Он был огривым, даже азарным. Ему нравилось сидеть на коленях у Эулогио за рулём машины и представлять, что они мчатся на максимальной скорости. «Ты далеко пойдешь в этой стране, мой мальчик», — одобрительно говорил ему Эулоджо. «А тебе еще узнают». Его предсказания приводили нас в ужас. Зачем было далеко идти в этой стране, когда все, чего мы желали, — это как можно скорее уехать как можно дальше от здешней бесконечной жары. Через три года я уже была ростом со взрослую женщину, слишком высокой для тропиков. Я была даже выше мальчиков из моего класса, которые из-за этого меня избегали, считая подпевалой учительницы. Иногда бедная женщина действительно обращалась ко мне за помощью в усмирении этой кучки невежд, которые считали себя высшей и лучшей ее только потому, что были из богатых семей. Они все время дразнили меня. «Полеки женятся только на своих. Они моются не каждый день, они жаденны и злюки». Я делала вид, что не слышу, в конце концов... Эти идиоты никогда не поймут, что я не полячка, и что я ни за что на свете не хочу, чтобы они меня приняли в свою компанию. Мама продолжала кроить и шить свои одинаковые чёрно-белые тропические наряды. Связь с папой была полностью потеряна, и мы ничего не слышали о Лео и его отце. Что ещё мы могли поделать? Вторая мировая война была в самом разгаре. Каждый вечер, прежде чем закрыть глаза, я молилась о том, чтобы она закончилась. Но в своей молитве я никогда не просила, чтобы кто-то проиграл. Я желала только одного, чтобы порядок был восстановлен. И под порядком я подразумевала прежде всего международную почтовую службу. Я хотела получить письма из Парижа, узнать новости о наших близких. Однажды днём, кажется, это был вторник, в середине лета, в худшего времени года в этом богом забытом городе, Адвокат, следящий за нашими финансами, без предупреждения появился у нас дома. В тот день, который должен был пополнить список моих трагических вторников, я поняла, что сеньор Данон был одним из нас. Несмотря на то, что тропики смягчили его нечистоту, он был таким же, как и Розентали, которым он помогал за ежемесячную плату. Однако его никогда не называли поляком, потому что предки его были выходцами из Испании или Розентали, Мазмужно даже из Турции. Как и мы, его родители бежали и нашли убежище на острове, который принял всю семью, не разделив её, как это сделали с нашей. Суровым голосом сеньор Данон попросил нас обеих присесть в гостиной. Гортензия вывела Густава во внутренний дворик, чтобы оставить нас наедине. Хотя она не очень доверяла адвокату, она знала, что тот всегда приносит важные новости. Я не смогу повторить то, что он сказал, потому что я мало что поняла. Только слова лагерь и концентрационный поразили меня. У меня никак не укладывалось в голове, почему мы до сих пор мер расплатились за свою вину. Мне хотелось выбежать на улицу и крикнуть: "Па-па!" Но кто бы меня услышал? Что мы натворили? Как долго нам ещё придётся нести это бремя горя? Я закрыла лицо руками и начала безудержно рыдать. Папа, папа. Я могла хотя бы беззвучно звать его про себя и плакать перед сеньором Даноном, даже если маме это не нравилось. Папа. Из внезапной солидарности адвокат, который вообще-то был для нас совсем посторонним человеком, вдруг рассказал, что тоже потерял свою единственную дочь. Эпидемия тифа, унёсшая жизни тысяч детей в Гаване, держала её в постели до тех пор, пока её маленькое хрупкое тело наконец не сдалось. Именно поэтому они с женой решили остаться на Кубе, рядом с могилой ребёнка. Мне захотелось сказать ему: "У нас нет сил оплакивать неизвестную девочку. Как глупо с вашей стороны рассказывать такое. У нас осталось так мало слёз, сеньор. Не ждите от нас сострадания, нам самим есть что оплакивать". Папа Стало совсем невыносимо, и я громко закричала уже вслух. В тревоге вбежала гортенция. Позади нее завопил Густаво. Я побежала в свою комнату и закрылась там. Я пыталась успокоиться, вспоминая о Лео, но боялась представлять его в Париже. Я понятия не имела, что с ним сталось. Только тот Лео, которого я знала, тот, с которым я бегала по улицам Берлина и палубам Сент-Луиса, мог помочь мне сейчас. Все слезы, какие у меня были, вылились. Я ждала, когда утехнет боль в груди, чтобы в глазах не было видно мухи и ненависти, снидавших меня. Мне отчаянно хотелось, чтобы случилась эпидемия Тифа или еще какое-то бедствие, которое прекратило бы мои мучения. Я увидела себя в постели, желтую, слабую, от брюшного Тифа. Спутанные волосы разметались по подушкам. Вокруг врачи и мама, бледная и нервная, стоит в углу комнаты, А что с папой? А Лео? Ни один из них не появился в моём дневном сне, хотя именно я решала, как он начнётся и закончится. Мама также, закрывшись в своей комнате, провела ночь в отчаянии. Она заглушала рыдания подушкой, но я всё равно её слышала. Я оставалась в комнате до следующего утра, пока не почувствовала, что слёзы совсем иссякли. Гертензия не спросила, в чём дело. Должно быть, она подозревала самое худшее, но мы завтракали как ни в чём не бывало. В конце концов, мы не знали о судьбе папы. Я не осмелилась спросить, мне лучше ли поехать в нашу квартиру в Нью-Йорке, где, как мама однажды сказала мне, из гостинной с видом на парк можно наблюдать восход солнца, в город, где четыре времени года и где растут тюльпаны. Наверное, мама боялась, что не сможет спастись от щупалец ogrov теперь. Когда они достигли самых дальних уголков Европы, Париж был наполнен ужасными рупорами и задрапирован самым ужасным сочетанием цветов: красного, белого и чёрного. Скоро мы почувствуем их присутствие и на Кубе, в стране, которая уже благоволила им. На самом деле я была уверена, что кубинцы заключили соглашение с огрыми, чтобы предотвратить прибытие корабля, который мог бы стать нашим спасением. С того дня мама больше никогда не подходила к Зингеру, а я почувствовала, что наше пребывание на острове больше не временное. Оно будет длиться вечно.